Часть третья, глава нулевая. Деменция. Деменция – еще одна великолепная причина, чтобы не жить вечно. Это ждет тебя в том счастливом, так ли, случае, когда обычные причины смерти обойдут стороной, лишь легко задев раки, инфекции, травмы, инсульты, инфаркты и или хронические болячки придут к логичному финишу в полушариях головы. Синонимы. Слабоумие. Не обязательно старческое. Маразм. Склероз. Нет такого заболевания, как старческий склероз. Когда о нем говорят, то имеют в виду тему статьи. Синильность или синильная слабоумие – устаревший термин, которым объясняли снижение ума у стариков без видимой на то причины, то есть за счет естественного старения. Ныне считается, что причина таки должна быть. в рамках нормального старения не должно быть быстрого и охватывающего все познавательные функции снижения. Что это? Деменция представляет собой приобретённое слабоумие, и в отличие от идиотов, дебилов и имбецилов, которые врождённые и точно не виноваты, дементный человек нередко сам постарался в нелёгком деле потери ясности мыслей. Врачу стоит помнить, что не всяк дурак безнадёжен. Обследование требуется как минимум для того, чтобы исключить обратимые патологии, которые можно вырезать или купировать, не дав мозгу разлагаться еще чуточку дольше. Атрофические. Как зовут того немца, от которого я схожу с ума? Альцгеймер, бабуля. Самая классика – болезнь Альцгеймера. Альцгеймеровская деменция. Политкорректное название для старопердунизма – Самая главная деменция, поскольку самая частая, до 70%. Диагноз ставится клинически и исключением всех остальных возможных причин. Но чисто по симптоматическим данным отличить сосудистую деменцию от болезни Альцгеймера достоверно невозможно. Объективно подтвердить различие реально только у биопсии мозга, бляшки и клубочки у болезни Альцгеймера. которую, естественно, никто не спешит делать в без того усохшем мозге. Однако и клинические критерии имеют высокую надежность. Все начинается с забывчивости, потери чувства времени и эгоцентризма, которые со временем как снежный ком облепляются все новыми нарушениями интеллекта. Потеря памяти среди остальных симптомов преобладает и прогрессирует вплоть до неузнавания близких, А затем человек начинает терять и другие высшие функции, вроде осмысленных движений, речи и представления о самом себе, постепенно превращаясь в овощ. Метаморфоза «из куколки в бабочку», зачеркнуто, занимает в среднем 7-10 лет. Смерть долгая и неприятная, хотя не исключено, что к тому времени будет по барабану. Они не говорят об этом. От залежалостей в виде пролежней и пневмонии. Саму по себе болезнь Альцгеймера остановить или значимо замедлить ее прогрессирование пока что невозможно, хотя используются некоторые препараты: ингибиторы холинэстеразы, донепезил, галантамин, ривастигмин и мемантин. Болезнь Пика, лобарный склероз, Pick's disease, Приближенно можно себе представить как локальную форму Альцгеймера, сосредоточившую свою атрофию в лобных иногда в височных долях мозга. Редкий 1%, но злокачественный вариант деменции, возникающий не в старости, а прямо перед ней, обычно до 60 лет. Логично проявляется нарушениями прежде всего тех функций, за которые отвечают лобные доли. Распад личности и мышления в целом преобладают над потерей памяти, приходящей позже. Апогей наступает в среднем через 6 лет. Пациенты сквернословят, грубят, могут вести себя непристойно и гиперсексуально. В общем, типичный несносный дед. Лечится только симптоматически, нейролептиками. Паркинсонизм и ДТЛ. Преимущество болезни Паркинсона перед болезнью Альцгеймера. Лучше расплескать несколько капель коньяка из бокала, когда несешь бокал ко рту, чем забыть, куда спрятал целую бутылку. Хотелось бы, чтобы в соответствии с анекдотом болезнь Паркинсона исключала развитие Альцгеймера. Но даже просто деменция с тельцами Леви, DTL, Dementia with Levy Bodies, стоит на втором-третьем месте по частоте причин всех деменций, охватывая до 15%. Отличие от классического старческого маразма Альцгеймера в том, что должны быть зрительные галлюцинации и паркинсонические симптомы. И тельцы, зачеркнуто тельца леви, конечно. Слабоумие при болезни Паркинсона до 1% всех деменций дифференцируется от ДТЛ по времени появления и относительной скорости нарастания симптомов. Сначала память, потом тремор, ДТЛ. Если наоборот, болезнь Паркинсона – Однако не все так просто, потому что споры о тонкой грани между деменциями болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера и ДТЛ до сих пор не утихают. Может, это вообще одно и то же заболевание с разными формами и вариантами течения. Кто его знает? Хотя под микроскопом их делят на корковую, болезнь Альцгеймера, подкорковую, болезнь Паркинсона и корково подкорковую ДТЛ. Сосудистая. Она же мультиинфарктная деменция или мультиинфарктная энцефалопатия. Multi-Infart Demencia – Vascular Cognitive Impairment – до 20%, по разным данным, делит второе место с ДТЛ. Необходима четкая временная связь между инсультами и когнитивно-мнестическими нарушениями. Диагноз отлично работает в направлении «получил инсульт», Дальше поставили сосудистую деменцию на фоне снижения ясности мышления. Но вот в обратную сторону, он дурак, значит, у него церебральный атеросклероз и будет инсульт. Его ставить тоже не стесняются, что ошибочно. Это именно тот самый нежно любимый всеми врачами деп дисциркуляторная энцефалопатия, которую МРТшники раздают направо и налево. когда им скучно и нечего написать в заключении, а неврологи только рады отложить голову в сторону и написать в диагноз ДЭП. В реальности, если на визуализации нет очагов ишемии, хотя бы очень старой, или нет значимых стенозов сосудов мозга на ангиографии или МРА, интеллектуальное снижение человека на сосуды сваливать нельзя. Быть может, он просто тупой или альцгеймер. Профилактики и лечения сей энцефалопатии не существует. Нет на данный момент никаких клёвых антиоксидантов или нейропротекторов или ноотропов, которые могли бы на неё значимо повлиять, хоть в таблетках, хоть в капельницах. Разные. Совершенно непохожие друг на друга тяжёлые хронические заболевания головного мозга рано или поздно приводят к единообразному завершению — слабоумию. Собственно, для замедления этого процесса их и надо лечить, зачеркнуто, хотя бы купировать. Алкоголизм. Алкоголь очень любит неврологию, постепенно причиняя ей радости от острого алкогольного делирия до энцефалопатии верники, красаковского синдрома и, собственно, алкогольной деменции, 10% среди остальных, со зрительно-пространственными нарушениями. Практически любая другая наркота – Основной поставщик деменции в молодом возрасте. Снижение мыслительной деятельности при злоупотреблениях веществ – это она родимая и есть, а не только в старости под себя ходить. Крейцельда якобы – заразное слабоумие. При большом желании можно даже от другого человека заразиться. Это про прионную болезнь, по-другому еще называется коровье бешенство. Хореическая – хорея Гентингтона. До 1% всех деменций. В поздних стадиях перебирается со стриатума, подкорка, на кору, вызывая ее атрофию и весь сопутствующий спектр проблем. Вильсоновская. Учитывая, что болезнь Вильсона-Коновалова – самое лечибельное заболевание во всей неврологии вообще, процент свалившихся на предыдущий уровень мышления исторически сильно упал. Но для запугивания пациентов помнить о такой возможности надо. Псевдодеменция. то, с чем необходимо тщательно дифференцировать подозрительного на дементного пациента, особенно молодого, поскольку в псевдослучае это будет просто депрессия, которую возможно улучшить. Синдром Ганзера. Как истерия, только без приступов, а с псевдомаразмом из-за подсознательного, несимулированного нарушения психики. Шизофрения. Она же преждевременная деменция в виде тяжелого абулического синдрома, который шизофреников отводят за ручку голоса в голове. Эпилепсия. Со временем множественные припадки приводят к изменению личности и вполне логичному снижению ума, главное проявление которого — вязкость мышления, невозможность удерживать направление мыслей и постоянное перескакивание на второстепенные подробности. Боксерская деменция. При хронических множественных сотрясениях они могут оказывать на мозг кумулятивное повреждение и приводить к деменции. Деменция боксеров. Деменция пугелистика, которая включает снижение психических функций, замедление мышления, трудности в речи, проблемы с памятью и неврологические проявления. Паркинсонизм. Что интересно, многие другие направления спорта подвержены ей не меньше, чем боксеры. Например, футболисты. «Доктор, что со мной будет?» «Деда, а когда ты умрешь? А то нам жить негде». От 70 и взрослее у большинства доживших появляются потребности пускать с люди, бесконечно жаловаться в поле милицию на наркоманов и шлюх, зачеркнуто «добропорядочных соседей», забывать день, месяц, год, затем адрес, затем родственников, а потом и кто сам такой. Не нравится? Выбирать не придется. Либо старая с косой постучится внезапно и пораньше, либо придется скучно изводить окружающих, необходимостью ухода. В смысле гигиенического и бытового ухода, конечно, не не того, про который вы подумали, не эвтаназии. Примечательно, что на любой стадии развития деменции, вне зависимости от ее типа и оставшегося интеллектуального уровня, ты можешь выдать Психотические состояния с судручающими для окружающих развлечениями, вроде персекуторного бреда, мания преследования, ущерба, преследования, отравления, а также милых галлюцинаций. Профилактика. Много чего предлагается, но до сих пор не найдено ничего убедительно влияющего на тяжесть заболевания и ход его развития. Можно долго учить иностранные языки, разгадывать кроссворды и вести ЗОЖ. а заболевание имени дяди Алоэса будет только прогрессировать, увы. Есть подозрение, что владение двумя языками снижает вероятность на все 45%. Еще шкала ММСИ — удобный скрининг для краткой оценки когнитивных функций, в том числе при подозрении на деменцию. Теперь дорогой слушатель в общих чертах знает, что такое деменция и какое место в медицине занимает ДЭП. дисциркуляторная энцефалопатия. Поэтому настало время рассказать о типичном подходе российских неврологов к постановке диагнозов и назначении лечения.